Глава 2 Так они и жили, хозяин и дружок Но однажды хозяин не вышел из дома Дружок ждал его весь день, но хозяин не вышел Сначала дружок больше ждал похлебку, чем хозяина, но потом, почуяв неладное, забеспокоился и даже хотел залаять или завыть, но вспомнил, что это будет уже «вот тебе» и передумал. Он был голоден, но молча сидел на цепи и ждал хозяина. Не вышел хозяин и на следующий день. Когда наступил вечер, дружок похлебал воды из бочки и... завыл. «Пусть ты поругаешь меня!» «Пусть даже побьешь, но я все равно буду выть, пока ты не выйдешь», — восклицал он своим воем. Но хозяин не вышел и не поругал его. Мимо дома прошли люди. еще что что-то давно не видно», — сказал один людь тонким голосом. «И собака его так жалобно воет, прям душу выворачивает», — ответил почти такой же голос, только басовите и грубей. «Как бы не приболел старик». «Может постучать?» «А полку Он все равно не откроет!» «А собака, видать, голодная!» «А вот броши и кусок булки!» Через забор перелетел золотистый батон, но дружок не смог дотянуться до него. Мешала цепь. Он рычал, царапал когтями землю, но так и не дотянулся. Хлебнул из бочки воды и лег на землю, тоскливо поглядывая на дом. Он очень скучал без хозяина. Так скучал, что даже совсем уже не хотел есть. Сам удивлялся, но так затасковал, что пропал аппетит. Не вышел хозяин на третий день. Дружок выл всю ночь, выл страшно и к утру охрип. И тогда он начал лаять. Хозяин больше всего не любил его лая. «Зачем будешь?» — кричал он и пинал дружка ногой. «Буду лаять!» Пусть выйдет и пнет меня ногой. Пусть пнет, но только выйдет. Но хозяин не вышел, а за забором послышались голоса. Такой же тонкий, как тот, который угощал булкой, и более грубый, похожий на голос хозяина. — Говорю тебе, Роман, уже дней пять не вижу Трофимыча. — Да тихо ты, Лидия, не шуми. Тут осмотреться надо. Трофимыч мужик непростой. К нему так вот ни с того, ни с сего не зайдешь. Да что там не зайдешь? Перемахни через забор и загляни в окна. Ага, умная. Перемахни. А собака? Да на цепи она. Ага, на цепи. Забыла уже, на какой она была цепи? Забыла, как чуть не загрызла тебя? Нет, я не полезу. Роман, а вдруг с ним что-то не так? Шумнуть бы в окно. «Шумни отсюда!» Через секунду раздались громкие истошные голоса. «Трофимыч! Трофимыч!» «Откликнись! Живли!» Чьи-то кулаки забарабанили в калитку. Дружок напрягся и зарычал. «Слышь, умная! Лезь да лезь! Чужой жопы жалко. «Роман, да что же мне самой лезть?» Если бы не такой высокий забор, уже давно бы перемахнула. Вдруг старик помирает. Шустрая ты у меня перемахнула. У тебя ума хватит. Да собака далеко. Мы с Танькой булку бросили, так она долго выла, лаяла и царапалась. Но так и не достала. Откуда ты знаешь? Достала бы, замолчала бы. Нет, не имею я права лезть в чужой дом. Здесь власть нужна. А кто же ты, если не власть? Байор милиции, чем не власть? Нет, участкового надо вызывать. Раз старик пять дней из дома носу не кажет, значит, надо выяснять, что да как. Все чин-чином. Открыть дом, войти с понятыми. Эх ты, бюрократ! Цыц, не паникуй. А вдруг старик в помощи нуждается? Вдруг помирает? — Ждал пять дней, подождет и несколько часов. Я быстро все устрою. Действительно, через несколько часов у дома Трофимыча остановился мотоцикл участкового уполномоченного. Из соседних дворов собрались люди. Рядили, судили. Роман с Лидией, соседи Трофимыча, были тоже тут. — Да, калитку непросто будет открыть, — вздохнул участковый. «Вот видишь!» — упрекнул Роман жену. «А ты меня в дом посылала. У Трофимыча еще с калиткой попробуй совладай!» Вызвали слесаря. Рассверлили замок. Толпой засыпали во двор и тут же отпрянули. Лидия выглянула из-за спины Романа, вскрикнула и упала в обморок. Пока люди топтались у калитки, дружок волновался, рычал, но сыпи не рвался. Когда же калитка распахнулась, он испугался и хотел спрятаться в будку, но, увидев людей, очень похожих на хозяина, бросился на них. Он сам не знал, зачем сделал это. Может, его напугала та женщина, которая завизжала и упала на руки мужчине. Дружок лаял и старался достать хоть до одного из вошедших, но они закрывали глаза руками и выходили со двора. Один лишь человек, к которому люди относились с почтением, решительно направился к дому. За ним поплелись еще двое. Они что-то скорбно обсуждали и показывали на дружка. Дружок свирепел, рвался с цепи, в заливе и царапал когтями землю. Он старался понять, что говорят эти люди, но понять не мог, а потому не знал, как они к нему относятся». Но больше всего дружок волновался за хозяина. Он помнил, что хозяин не любил людей».